10.3. Англичанин лорд Тальбот, знаменитый противник женщины-полководца Жанны Дарк, убил в бою с войском Жанны. Ассирийцы Саара, противник библейской Деборы, убит женщиной. Полковник Салаферн был убит и Удифью. Английские войска, противостоящие Жанне Дарк у Орлеана, возглавляет известный полководец Тальбот. Тальбот 330, том 2, страница 394, лорду Тальбуту, впоследствии графу Шрусбери. Много внимания уделено и на страницах шекспировской трагедии Генрих VI, где подробно говорится об Орлеанской Деве и войне Франции с Англией. В первой части трагедии Шекспир говорит о лорде Тальбуте много и уважительно. О Жанне он, напротив, отзывается крайне негативно. почеркивает её общение со злыми духами, вкладывая в её уста слова: "О, помогите, чары талисманы, наставники вы, избранные духи! Огромы являются злые духи! О, близкие мне духи, из подземных могучих сил избранные". 491, том 5, страница 48. Позднейшие художники аккуратно изображали общение Жанны со злыми духами. Рисунок 62, рисунок 63. А вообще, согласно старинным английским источникам, Жанна была колдуньей, распутницей, черпавшей свою власть в нечистой силе. Подробнее об этом ниже. Лорд Тальбот погибает в сражении против войск женщины Жанны д'Арк. 971, том 5, страница 7, страница 45. В этом же бою погибает и его сын, Джон Тальбот. Согласно Шекспиру, Жанна, осматривая поле боя, произносит несколько слов над телами лорда Тальбота и Джона Тальбота. Гибель отца и сына Тальботов в сражении с войсками Жанны почтительно изображалась художниками. Смотри, например, рисунок 64. Рокес, рыжон на волорда Тальбота обнимает погибшего сына Джона. Считается и, по-видимому, справедливо, что исторические драмы и трагедии Шекспира основаны на реальных исторических хрониках, которые он литературно пересказывал, аккуратно сохраняя событийную канву. Как мы видим, библейским дубликатом Тальбота является ассирийский полководец Сисара. Имперасиса, скорее всего, означает попросту царь, кайзер, кесарь. То есть является титулом, а не собственным именем в современном смысле. Полководец Сесара в раке деборы и варека пытается бежать с поля боя и погибает от руки женщины Яили. Книга судей израилевых, глава 4, стих 17. Глава 4, стих 21-22. Стоит отметить, что в обеих версиях, французской и библейской, при описании смерти полководца или его сына врага Жанна де Боре подчёркивается его бегство от женщины-воительницы-пророчицы. Библия говорит о бегстве Ассирии царя Сесары следующими словами: Сошёл Сесара с колесницы своей и побежал пешей. Варак преследовал колесницы его. Сисара же убежал пешей в шатёр Иаиле. Книга судей израилевых, глава 4, стих 16-17. Здесь Сисара погибает от руки женщины, как и Элеферн от руки Иудифи. А вот как рассказывает Шекспир о гибели Джона Тальбота. Орлианская дева сказала: я Пусть сверху держит дева над юношею девственным. Но он ответил мне, преисполняясь гнева и гордости: "Я не затем рождён, чтоб был женой распутной побеждён". Так, вызов принять не удостоя, он от меня бежал в середину боя. 971, том 5, страница 45. О бе и отец Тальбот и его сын. и гибельного боя против женщины. Перед нами, скорее всего, два различных описания одного и того же сюжета: французское повествование и ветхозаветное. Напомним, что история Иссиары и Аили уже обсуждалась с нами в связи с историей Иодифи и Есфири. Смотри Библейская Русь, глава 8, 13. Дело в том, что библейский рассказ о сирийце Иссиаре царе убитым женщиной иудейкой и Аиллию ударом кола в висок является вероятно одним из отражений гибели ассирийца Элаферна от руки иудейки Иудифи. То есть гибели царевича Ивана молодого из-за женщины Есфиры равно Елены Вылашанке в русской истории XV-XVI веков. Смотри Библейская Русь, глава 7-8. Авторы и редакторы Ветхозаветной книги Судей правильно поместили историю о гибели Сисера равно Алаферна от руки женщины Иаиль равно Елены и в сфере в конец рассказа о воительнице-проручице Деборе в силу дублирования сюжета. Действительно, в обоих случаях выдающийся герой-полководец погибает из-за женщины. Надо сказать, что сегодня историки, сопоставляя различные поздние тексты, путаются в жизнеописании отца и сына Тальботов, затуманивая четкую картину, описанную Шекспиром. Смотри википедию статья «Толбот Джон, первый граф Шрусбери». По их мнению, лорд Толбот в битве с Жанной Дарк якобы в 1429 году был только ранен, а погиб позже. якобы в 1453 году в сражении при Костионе, рисунок 65. Однако следует больше доверять Шекспиру, который был ближе во времени к описываемым событиям, чем поздние комментаторы. Лорд Тальбот, устрашитель французов, является главным героем первой части пьесы Шекспира, которая была разыграна в театре Роза 3 марта. 1592 года. 491 том, 5 страницы 1. Как мы теперь понимаем, жизнеописание англичанина Тальбота в истории Жанны и библейского ассирийца Олоферна в истории Иодифи являются дубликатами, отражением реальных событий XVI века во время Ливонской войны Руси и Орды с объзунтовавшейся Западной Европой. Текстов Шекспир творивший в начале 17 века или даже позже недалеко отстоял во времени от столетней войны Франции и Англии ошибочно отнесённый историками примерно на 100 лет в прошлое в 15 век вместо 16 века теперь становятся понятными также следующие факты Мартин Лефранк Лефран в своём произведении Защитник дам was хвалие достижение разных выдающихся женщин. Этот список достойнейших дам прошлого завершался именами библейских героинь: Деборы, не только вершившей справедливый суд, а но ей возглавившей войско; Иаиль, убившей Сисара и наконец Иудифи, уничтожившей Элеферна. Именно после этого экскурса в древнюю историю Мартин Алеофранк помещал рассказ о Женне Дарк, уподобляя её таким образом всем перечисленным выше героиням. 843-1 страница 234. Кстати, Шекспир именует Женну Дарк дочерью Астреи. 971, том 5, страница 18. Но поскольку буква F читалась двояко, и как F, и как T, То имя Астрея могло звучать так же, как Асфрея, что близко к имени Гесфир без огласовок именем Астрея S F R и Гесфир. Такие лингвистические наблюдения сами по себе ничего не доказывают, оно в данном случае хорошо ложится в ткань событийного параллелизма. 10.4 Средневековые авторы напрямую сравнивали Жанну Дарк с библейской Деборой. Весьма многозначительно, что обнаруженный нами параллелизм между Жанной Дарк и ветхозаветной Деборой был оказывающимся частично известен некоторым авторам XVI-XVII веков. Сегодня считается, будто они всего лишь философски сравнивали Жанну Дарк с Деборой, то есть это же действительно их как бы в литературном смысле. Но мы уже понимаем, что подобная сколигерёвская теория сравнений сложилась лишь в XVIII-XIX веках, когда историки тенденциозно редактировали старинные тексты, подменяя прямые отождествления древних персонажей уклончивыми сравнениями. Приведём обнаруженные нами старинные свидетельства на сей счёт. Шекспир в своей известной исторической драме Генрих VI следующим образом цитирует слова Карла, обращённые к Жанне д'Арк: "Стой, стой, ты, амазонка, меч Деборы в руках твоих". 971 том, пятая сцена, вторая страница 13. А здесь Жанна фактически напрямую отождествлена с библейской Деборой. Шекспир, живший через несколько десятков лет после Жанны д'Арк, напомним, что она из XVI века, вероятно, уже считал её и Дебору разными персонажами. Тем не менее, он чётко отметил старинную, дошедшую до него традицию, согласно которой эти две женщины считались как бы за одно. А мы же теперь начинаем понимать, Что, словечко, как бы следует убрать. Другое средневековое свидетельство тоже очень любопытно. Кристин Пизанский, писатель той эпохи, сравнивает её Жанну д'Арк, примечание автора, с Эсфириу, Юдифью, Деборой, Гедеонам и Иосией. 330 том второй, страница 398. На первый взгляд, тут слишком много сравнений: три женщины и двое мужчин. Однако на самом деле ничего странного тут нет. Более того, все пять упомянутых здесь персонажей попадают в самую точку. В самом деле, об Есфири и Иудифе мы уже говорили выше. История гибели полководца Сесары, кайзера царя помещена в конце рассказа о Деборе. Так ещё один дубликат. от гебе крупного ассирийского полководца из-за женщины. Далее сравнение Жанны Дерк с Деборой абсолютно точно отвечает обнаруженному нами соответствию. Упоминание же вслед за Деборой ещё двух израильских судей, Гидеона и Иосии, и Васа, становится совершенно ясным, если обратиться к Библии. Дело в том, что сразу же непосредственно за историей Деборы Книга судей переходит к рассказу о судьях Гедеоне и Илаше. Книга судей израилевых, глава 6, стих 11 и далее. То есть средневековый крестин византий, рассказывая о Жанне д'Арк, попросту напрямую ссылается на главы 4 и 7 книги судей, где и говорится о Деборе, Гедеоне и Илаше. Этот факт хорошо подтверждает найденный нами параллелизм Деборэ равно Жанне. А также у подобления Жанны Дарк Деборэ присутствовало уже в ранних откликах на появление в рядах французских войск новой героини. Это сравнение использовали и Жан Жерсон, и Генрих фон Горкум, и Кристина Пизанская. Что же касается самой французской героини, то с приводителями израильтян её сравнивали как при жизни, так и после смерти. 843.1 страница 197, 199. Недаром отмечается, что во времена Жанны в ней видели библейскую героиню. 651.2 страница 120. Сравнение с Деборой в оригинальной трактовке Александра Голенского. и святыми мученицами позволила отныне говорить о войне, которую вела французская героиня, как о борьбе за веру, победу в которой над язычниками-англичанами одержали в конце концов истинные христиане-французы. 843-1 страница 191. Таким образом, наш анализ подтверждает справедливость этих старинных отождествлений Жанны с Деборой. ЕJC.5. Меч Деборе в руках Жанны и на гербе, одорованном королём ей и её братьям. Лилии на мече это версия христианского креста. А знаменитым мечам Жанны уважительно пишут самые разные авторы. В принятой сегодня версии название Меч Деборе не упоминается. Хочешь экспертно прямою именует меч Жанны именно так. Смотри выше. Этот меч привлекал к себе большое внимание хронистов. А вот что сообщает Вэ Райцес. А знаменитом мече Жанны нужно сказать особо. Вскоре после снятия осады Сарляна широко разнёсся слух о том, что дева вооружена чудесным оружием. Она нашла в какой-то церкви старинный меч который, как говорят, был помечен девятью крестами. И больше у неё никакого другого оружия нет, говорилось в одном частном письме посланном 9 июля из Брюгге в Венецию. Об этом эпизоде упоминают несколько хроник, в том числе и самая ранняя Ларушельская. По словам Жанны, когда она была в Туре или Шиноне, то послала в аббатство сэнт Катрин де Фьербуа за мечом, о котором ей сказали голоса. Этот меч нашли не глубоко в земле за алтарём, он весь проржавел, и на нём было выгравировано пять крестов. Монахи очистили его от ржавчины и отослали в тур, где для него изготовили двойные ножны из алого бархата, из золототканной материи. Позже Жанна распорядилась сделать ещё одни, ножные из прочной кожи. Этот меч был при ней до того дня, когда она ушла из-под Парижа. По версии Ларошельской хроники, меч был найден не в земле, а в сундуке, который не открывали 20 лет. А малва связывала с ним военные успехи Жанны. Официальный королевский историограф Жан Шартье утверждал, что удача отвернулась от неё с того момента, когда она сломала свой меч, который, как все считают, был найден благодаря чуду. 7220 страница 66. Орёл чуда вокруг меча Жанны становится теперь понятным. В то время ещё помнили, что библейская Дебора это и есть Жанна д'Арк. На рисунке 66 показана поздняя картина Нарисованы из головы Жанна, целующая свой легендарный меч, меч Де Боры. Как мы уже говорили, якобы Жанна и её братья король одаровал герб, на котором был изображён увенчанный короной меч Де Боры на голубом фоне с двумя лилиями по обеим сторонам. Об этом сообщал Монтень, 722.0, страница 10. На рисунке 44 приведена современная картинка этого герба этот же герб изображён на одеянии Жанны на рисунке 49 старинного изображения герба мы не нашли по Шекспиру Жанна д'Арк утверждает что на её мече были изображены пять лилий вот заострённый меч пять лилий с двух сторон его видны 1971 том 5 сцена вторая страница 13 В то же время некоторые средневековые авторы утверждают, что клинок Жанны Дарк, примечание автора, был отмечен пятью крестами. 330 том, 2 страница 400, комментарий 2. Отсюда следует, королевская французская лилия была просто одной из старых форм христианского креста. То есть оба сообщения верны. Никакого противоречия тут нет. Кстати, мы уже неоднократно сталкивались с этим фактом. На рисунке 67 показаны французские геральдические лилии, а на рисунке 68 некоторые формы христианского креста. На рисунке 69 показано одно из старинных русских надгробий с такой формой креста. Вси. Отсюда же, кстати, произошёл и известный символ тризубца. Рисунок 70. 10.6. Воинственные песни Деборы и воинственные письма манифест Жанны д'Арк. Жанна д'Арк считается автором нескольких писем и грамот, которые она рассылала как своим противникам, так и соратникам. Среди этих посланий известны её письмо и грамота английскому королю Генриху VI, три письма регенту Бетфорду Письмо графу Арманьяку, 330, том 2, страница 394-401. В 735-3а, страница 25, приведен полный текст первого послания манифеста Жанны к англичанам. Мы не будем цитировать полностью, покажем лишь суть. «Иисус Мария, король Англии и вы герцог Бетфорд, называющий себя регентом королевства Франции». Внемлите рассудку. Прислушайтесь к царю небесному. Отдайте деве, посланной сюда Богом, царём небесным, ключи от всех добрых городов, которые вы захватили, разрушили во Франции. Она готова заключить мир, если вы признаете её правоту, лишь бы вы вернули Францию. И заклинаю вас именем Божьим, всех вас Лучники, солдаты, знатные люди и другие, кто находится пред городом Орлеаном, убирайтесь в вашу страну. Если вы так не сделаете, то я, став о главой армии, заставлю их уйти. Я всех их прикажу убить. А я послан Богом, царём небесным. Королевство Франции не будет вам принадлежать по воле Бога, царя небесного, сына святой Девы Марии. но принадлежать оно будет королю Карлу. Дева возвестила ему, Карлу, это, и он войдет в город Париж вместе с достойными людьми. Если же вы не захотите поверить, мы вас покараем и учиним такое сражение, какого уже тысячу лет не было во Франции. Царь Небесный не спошлет Деве и ее добрым солдатам силу большую, чем та... которая заключена во всех ваших воинах. Если вы так не сделаете, то подумайте о великих бедах, которые вам придётся пережить. Смотри также 651.2 страница 26. А теперь откроем Библию. Очень интересно, что в Ветхозаветную книгу Судей включена известная воинственная песнь Деборы. Книга Судей Израилевых, глава 5. Вот некоторые фрагменты. Израиль, отмщён народ показал рабение, прославьте Господа. Слушайте цари, внимайте вельможи. Я Господу, я пою, бряцую Господу Богу Израилеву. Не стало обитателей в селении хуизраиля, не стало до колен восстала я дебора, до колен не восстала я мать в Израиле. избрали новых богов от того война у ворот сердце моё к вам начальники израилевы кривнителям в народе прославьте господа восприни восприни девора восприни восприни воспой песнь восстань ворак и веди пленных твоих сын авиноамов тогда немногие мы сильных починил он народ господь починил мне храбрых тогда погибнут все враги твои господи и покоилась земля 40 лет книга судей израилевых главы пятая стих 2-3 глава пятая стих 7-9 глава пятая стих 12-13 глава пятая стих 31 Сегодня «Песня де Боры» считается древнейшим памятником древнеизраильского дружинного эпоса конца XII века до н.э. 878, том 1, страница 536, комментарий 74. Толковая Библия говорит, что «Песнь де Боры» представляет прекраснейшее произведение еврейской поэзии. 845, том 1, книга «Судей». Страница 166. Здесь всё верно, кроме даты. Она неправильная. Ошибки историков составляют около 2600 лет. Это много. А XII век до нашей эры нужно заменить на XVI век нашей эры. Повторим: новый эры. Сравнивая песни Деборе с дошедшими до нас средневековыми версиями посланий Жанны д'Арк, а мы видим, что по сути и по духу это один и тот же текст. Песня Дебора — это песня Жанны Дарк, песня героини XVI века.